Эдди оставил без внимания реплику Блейна Маленького. Тот не сказал ни черта такого, чего бы он не знал сам. Конечно, нужно было торопиться. Но сейчас сознание Эдди этот факт оттеснило далеко на второй план нечто гораздо более важное. — Но зачем? — спросил он. — Скажи на милость, зачем тебе это понадобилось? — По-моему, это очевидно. Я не могу взорвать город, не уничтожив при этом и себя. А разве я смогу отвезти вас туда, куда вы хотите попасть, если погибну? — Но в городе еще тьма народу, — Возмутился Эдди. Ты же убьешь их. — Да, — хладнокровно отвечал Блейн. До свидания, крокодил. — С катертью дорожка. Сам с тобою не пойду, не посетуй, крошка. — Ну зачем? — крикнула Сюзанна. — Зачем? Черт тебя подбери! — Мне скучно с ними, зато вас четверых я нахожу довольно интересными. Разумеется, долго ли еще вы будете мне интересны, зависит от того, сколь Хороши окажутся ваши загадки. Кстати, о загадках. Не лучше ли вам приступить к делу и отгадать мою? У вас есть ровно одиннадцать минут двадцать секунд. Затем произойдет вскрытие канистр. «Не смей!» — завопил Джейк, перекрывая пронзительные вопли сирены — Дело же не только в городе. Такая отрава может расплыться везде, где угодно. Старики в речной переправе, и те могут погибнуть. «Газ над домишками тихо плывет. Больше в деревне никто не живет», — равнодушно отозвался Блейн, «Хотя я убежден, что они могут рассчитывать еще несколько лет по чайной ложке». Мерить жизнь свою. Пришла пора осенних бурь, и господствующие ветры унесут газ в другую сторону. Положение вашей четверки, однако, совершенно иное. Советую натянуть соображальные шапочки. Не то до свидания, крокодил с катертью дорожка. Голос на мгновение умолк. Информация к размышлению. Действие газа не безболезненно. Отмени это, взмолился Джейк. Мы все равно будем загадывать тебе загадки. Правда же, Роланд? Столько, сколько пожелаешь. Только отмени это. Блейн расхохотался. Он смеялся долго, оглашая пустынный простор колыбели, визгливыми раскатами электронного веселья, сливавшимися с однообразным, сверлящим, прерыбистым воем тревоги. Перестань! закричала Сюзанна, перестань, перестань, перестань! И Блэйн перестал. Вопль сирены оборвался на середине. Воцарившаяся тишина, нарушаемая лишь стуком дождя, Оглушала. Из динамика послышался тихий, задумчивый и абсолютно безжалостный голос. У вас осталось десять минут, сообщил Блейн. Ну, с поглядим, действительно ли вы так интересны? Сорок Эндрю, здесь нет. «Никакого, Эндрю, незнакомец», — подумал он. «Эндрю давно умер». «Эндрю больше нет, а вскоре не станет и меня». «Эндрю», — упорствовал голос. Он шел издалека, извне яблочного пресса, который когда-то был его головой. Когда-то и впрямь жил был на белом свете мальчик по имени Эндрю, и отец повел его в парк на западной окраине Лада. В парк, где росли яблони, и стояла ржавая хибара из жести, адски уродливая и райски благоуханная. Что это? спросил Эндрю, и отец ответил, здесь делают Сидор. Он потрепал Эндрю по голове, велел Смелее, и провел мальчика в занавешенную одеялом дверь. Внутри тоже были яблоки, бесчисленные корзины, выставленные штабелями вдоль стен, а еще там был поджарый старик по прозвищу Забатый. Мышцы играли у него под кожей, извивались, как черви. Работа его заключалась в том, чтобы корзина за корзиной скармливать яблоки разболтанной лязгающей машине, которая стояла посреди комнаты. Из трубы на боку машины лился сладкий сидр. У трубы стоял второй работник, чье имя изгладилось из его памяти, и наполнял сидр... сидром кувшин за кувшином. У него за спиной стоял третий. Его делом было давать подзатыльник тому, кто наполнял кувшины, если тот уж... Очень много проливал. Отец Эндрю вручил сыну стакан пенного сидра, и хотя за годы городской жизни мальчик перепробовал великое множество забытых диковинных лакомств, ничего прекраснее того сладкого холодного питья он не пробовал. Он будто глотнул порывистого октябрьского ветра. И все-таки глубже, чем вкус сидра, крепче, чем то, как перекатывались мышцы Забатова, когда он опорожнял корзины, Память мальчику врезалась безжалостность, с какой машина перерабатывала в сладкую жидкость большие, румяные, золотистые яблоки. Две дюжины крутящихся цилиндров загоняли плоды под вращающийся стальной барабан с пробитыми в нем отверстиями. Яблоки сперва сдавливало, а затем они лоплись, выплескивая сок в конус воронки, где фильтр задерживал мякоть и семечки. Теперь прессом-давилкой была его голова, а яблоком — мозг. Скоро он лопнет, как лопались под барабаном яблоки, и тогда его поглотит благословенная тьма. «Эндрю, подними голову и посмотри на меня». Он не мог. И не стал бы, даже если бы мог. Лучше лежать здесь, покорно ожидая пришествия тьмы. Все равно он должен быть мертв. Разве чертов шкет... Не всадил пулю ему в мозг? — В мозг? — Да пуля и близко к нему не подлетела. — столок, ты не умираешь, у тебя болит голова, вот и все, однако ты и впрямь отправишься в мир иной, коль скоро и дальше будешь лежать здесь в своей собственной крови и скулить. А я уж позабочусь о том, чтобы, умирая, ты, Эндрю, вспоминал свои теперешние страдания, как блаженство. Не угрозы заставили того, кто лежал на полу, поднять голову. Скорее то, что обладатель всепроникающего, шепчущего голоса словно читал его мысли. Он медленно сел, и его захлестнула нестерпимая, мучительная боль. Внутри костного футляра, вмещавшего жалкие остатки его сознания, заскользили, забегали неведомые тяжелые предметы, пробивая в мозговой ткани кровавые ходы. С его губ сорвался долгий тягучий стон, правую щеку что-то щекотало легкими касаниями, словно там в крови ползала дюжина мух. Ему захотелось согнать их, но он знал, чтобы не упасть, ему для опоры нужны обе руки. Неподвижная фигура в глубине комнаты у двери в кухню казалась страшным призраком, отчасти потому, что верхний свет еще мигал, отчасти потому, что он видел вновь прибывшего лишь... Одним глазом, что случилось со вторым, он не помнил и не хотел вспоминать. Однако главная причина чудилась ему в том, что это существо и есть страшный призрак. Внешне оно походило на человека. Но тот, кто когда-то звался Эндрю Квиком, думал, что на самом деле это вовсе не человек. Незнакомец, стоявший перед дверью люком, одет был в короткую темную куртку, перехваченную в талии ремнем. Ленялые штаны из синей хлопчатой материи в рубчик и старые запаленные сапоги. Сапоги селянина, объездчика или... или стрелка?» «Эндрю?» — спросил незнакомец. И хихикнул. Тик-так в отчаянии уставился на фигуру в дверном проеме. Селись разглядеть лицо, но у короткой куртки был капюшон. Капюшон, надвинутый на голову. Черты незнакомца тонули в густой тени. Сирена умолкла на полу вопли, аварийное освещение перестало мигать. Вот так, прежним пронзительным шепотом сказал незнакомец, наконец мы можем слышать, что думаем. Кто ты? спросил тиктак. Он пошевелился, и грузики у него в голове, вновь придя в движение, принялись пропахивать в мозгу свежие борозды и буравить новые канальцы. Ощущение было ужасное, но непонятно почему еще хуже. Была отвратительная мушиная возня на его правой щеке. — Я человек с тысячью прозваний, — напарник, — сказал из тьмы своего капюшона, — незнакомец, и хотя голос его звучал серьезно, тик-так расслышал... Таящиеся у самой поверхности смех. Я Джимми, я Тимми, иным я лавкач. Искусник и щеголь другим, меня победителем, Кличут порой-порой проигравшимся в дым. Зави хоть повешенным, хоть палачом, Ей-ей, не обижусь ничуть, Ты только, дружок, меня вовремя в дом К обеду позвать не забудь. Человек в дверном проеме запрокинул голову, и его смех, больше похожий на волчий вой, прихватил морозцем кожу на руках из спины раненого, собрав ее пупырышками гусиной кожи.